Глава 28. Распахнутое окно закрасило белая ночь. Небо светилось ускользающим петербургским светом. Ночь напролёт до первой зари сидеть бы на подоконнике, досмотреть в это небо, в котором таилось будущее. Жара задушила романтику. Варвара подошла к окну и ощутила, что ей зябко. Не хватало заработать простуду летом. Придётся сидеть дома и нос не высовывать. чего доброго заставит тест сдавать. Горло соднило и хрипело. Варвара спросила его, «Тебе не стыдно с одного мороженого так себя вести?» Горло ответило, а нечего было деда не слушать. Варвара посчитала, что часть тела не будет ее воспитывать, вскипятила воду и залила горло раскаленным чаем. Горло обиженно закашлялось и разболелось сильнее. Придется глушить таблетками с ледяным вкусом мяты». Против мяты Варвара ничего не имела, но от таблеток во рту оставался вкус металлической стружки. Зато горло затихало. Варвара открыла кухонный шкафчик, где хранилась упаковка постилок. Но тут дверной звонок сообщил, что явился поздний гость. Это могла быть Ингрид, которая обычно прибегала, чтобы выплеснуть эмоции первого дня романа. Примерно через три или пять дней она являлась, чтобы излить слезы расставания. В случае с Крякиным Варвара сделала ставку на неделю, а то и две. Насколько хватит торговца овощами? Обычно Ингрид выжирала из мужчин все, что они могли ей дать. причем не в деньгах. И выбрасывала шкурку. Наверное, позаимствовала опыт у самки-богомола. Или у Нинон де Ланкло, Если, конечно, слышала о такой. На всякий случай Варвара глянула в дверной глазок. Электричество белой ночью коммунальные службы экономили. На лестничной площадке царил полумрак. Варвара пригляделась и поняла — это не Ингрид. У ночной гости были длинные волосы, как у Кати Бобчик. Показать испуг, спрашивать, кто там? Варвара посчитала ниже своего достоинства. Она открыла дверь. У порога стояла не Катя. Девица была в короткой блузке, сверкавшей золотой чешуей, и крохотной юбочке, надетые на радужные лосины. Она из за дверной косяк, шатаясь на прозрачных каблуках серебристых туфель. Каблуки были запредельной высоты. Половину лица закрывали солнечные очки с розовыми стеклами в форме сердечек, усыпанных стразами. Губы намазаны так жирно, что свисали с лица. На щеках даже в полутьме горели румяна. Девица мощно работала челюстями, терзая жвачку. Пахнула волной дорогого парфюма и коньяка. «Привет!» Она помахала ручкой, на которой болталась стайка браслетов. «Вам что тут нужно?» — спросила Варвара Сипла, как серый волк, к которому заглянули козлята. На козленка ночная гостья не тянула. На козла — вполне. «Я могу войти?» — жеманно спросила она. И получила короткий, но исчерпывающий ответ. Девица издала капризный возглас и подняла очки на лоб. Веки были обведены черно-зеленым с блестками. Наклеенные ресницы чуть не доставали до носа. Красота изумительной глупости. Как павлин, который разгромил магазин красок. «Ну че ты? Ну ладно. Я же с миром. Мне поболтать с тобой надо», — сказала она своим голосом. «Буду вести себя хорошо. Даю слово». Варвара сомневалась, что слову «фрика» можно верить. Они же такие нервные, ранимые и капризные. Но отпускать то, что само приплыло в руки, не слишком разумно. «Давайте завтра», — ответила она. «Нет, сейчас», — упрямо потребовал Павлин гость. Видели бы это чудо женщины, которые так обожают его песенки. Что за срочность? Варвара заслоняла дверной проем. «Настроение у меня хорошее, видишь?» Рука махнула от волос до юбки. С праздника сбежал. В клубе гуляли, давно так не веселились. Все бросило к тебе. Надо кое-что сказать. Мчался изо всех сил. Мужики не приставали? Послал одному воздушный поцелуй. Он чуть в светофор не въехал. Гостью сильно шатнуло. «Слушай, пусти уже, будь человеком. Я с этих ходулек сейчас свалюсь. Как на них девки только ходят». «Девушки могут все». «Если захотят», — подумала Варвара. Но вслух сказала, «Откуда узнали мой адрес?» Перемазанное лицо скривилось, как от зубной боли. «Что, трудно ходить на каблуках? А девушки на них бегают». Крякин сказал, «Пусти, сил больше нет». Варвара проявила милосердие. Разукрашенное существо вынуло жвачку, налепило на звонок, вошло в прихожую и сделала два шага. Прозрачный каблук заскользил по паркету, девица замахала руками, ловя равновесие, и шлепнулась на юбочку, взмахнув волосами, как белыми крыльями. Звук удара вышел сочным, как месть старого дома, охраняемого государством, чтобы крашенные личности не оставляли жвачку на стенах. «Ах ты ж! Твою ж!» — выругалась она и принялась сбивать пятками туфли, сорвала парик и швырнула очки. Стразы посыпались осколками. Варвара сделала вид, что так обычно гости и ведут себя у нее в прихожей. Кое-как шляпич поднялся на босые ноги, поглаживая копчик. Размалёванное лицо кривилось страданием. Надо бы предложить ему умыться. Но разгоряченный Петя может неправильно понять. Полезет в душ и выйдет во всей своей влажной красе. «Можно чашку кофе?» Спросил он, кряхтя довольно натурально. Кофе не держимс, привычно ответила Варвара. Неприятность узнавали все новенькие гости. Подруги привыкли, ругались, но терпели. А выпить есть что? Только чай. Да что ж такое? шляпец тяжко вздохнул и поводил спиной. Ладно. Веди дорогого гостя на мягкое кресло. Барвара безжалостно указала на кухню. Петя шел медленно, прихрамывая, уселся за кухонным столиком на ее место и выглянул в окно. «Прикольно у тебя тут», — сказал он, рассматривая пустой канал Грибоедова, по которому прогуливался очередной патруль. «Хотя жить рядом с Синой я бы не стал. Пыль, гам, узбеки с рынка. Вам никто не предлагает». Варвара села на другой стороне столика. как для допроса или экзамена. «Изложите ваш вопрос». Шляпич похлопал накладными ресницами. «Изложите ваш вопрос», — передразнил он. «Что за выражение? Я же к тебе со всей душой, а ты... Ладно, от тебя мне все нравится. Дело к тебе, как говорится, на миллион». Варвара старательно отгоняла мысль о том, какое это может быть дело. «Слушаю вас, только покороче. Очень хочется спать». «Можно покороче», — ответил Петя, развалившись на стуле. «Покороче даже лучше». «В общем, так. Я должен жениться на Тасе. «Так надо». «Долго она не протянет?» «Ну, годик». «Ну, полтора». «Не больше двух. Это точно». «Сестра её вообще скоро коньки отбросит». «А если нет, так отправится в дом престарелых». Зою сразу выгоню. И все, все моё. А я весь твой. «Поясните, пожалуйста», — сказала Варвара, чувствуя, как горло расходится болью. «Надо сохранять спокойствие». «Да что тут непонятного? Выйдешь за меня?» «Позвольте уточнить, чтобы ничего не перепутать». Варвара строго подняла палец, как со студентами. «Через два года, когда ваша третья супруга умрет, а до этого скончается ее сестра, а Зоя отправится на помойку, вы предлагаете мне стать вашей женой?» Петя довольно улыбнулся. «Если бы видел себя в зеркало, сильно пожалел бы». Все правильно поняла. Я человек простой, добрый. Говорю, что думаю. Ты мне сильно понравилась. Так понравилось, что думаю только о тебе. Тебя хочу». Будет у тебя все, что захочешь. Будешь моей королевой». «Года на два или три?» «Ты что, на всю жизнь?» «Значит, убивать меня не планируете», чуть не сказала Варвара. Но сдержалась. Шляпичи еще не разболтал все, что должен, раз сам напросился. «Вам Зою не жалко?» спросила она. «Всю жизнь отдала Доброниной. У нее ничего нет». Петя махнул ручкой с браслетами. «Надоело». Вечно со своими услугами суется. Тася сама хочет ее выгнать. По секрету мне сказала. Сразу после нашей свадьбы от нее отделается. Кому нужна старуха? Бестолковая совсем. Она не старуха, моложе Доброниной. Да какая разница, отслужила своё вали. Я телефон каждый год меняю. Что же ее терпеть? Пусть катится. Тася тоже так хочет. И этого человека обожают пожилые слушательницы. Варвара пожалела, что незаметно не включила смартфон. Видео помогло бы Доброниной открыть глаза, а может спасти. Куда она смотрит? Гениальная актриса, они видят фальши мерзавца. Хорошо, Зоя, вычеркиваем, спокойно сказала Варвара. Не кажется, что в вашем плане ошибка? Шляпечно насторожился. Это какая? «Если Октябрина Федоровна дожила до восьмидесяти пяти, почему Таисия Федоровна проживет меньше? У них порода крепкая». «Ах, это...» — Петя хмыкнул. «Мерзенько, как настоящий павлин». «Об этом не беспокойся. Уж поверь мне». «Знаете надежный яд?» — спросила Варвара и сразу пожалела. Петя подскочил и навалился на стол. «Ты за кого меня принимаешь?» — обиженно спросил он. «Я не убийца. Они сами». «Совершают каракири, оставляя вам наследство?» «Эх ты!» Он, кажется, обиделся. «Хочешь правду?» «Пожалуйста», — сама напросилась. Богатые женщины под конец жизни имеют все, кроме счастья. Они снова хотят быть счастливыми любой ценой. Желание есть, а сил не хватает. Они требуют еще и еще, как будто с цепи срываются. Насытиться не могут. «Я не вылезаю из постели, тружусь за троих». Думал, что первая такая попалась, так ведь нет. Вторая была точная копия, прямо неудержимая. И Тася такая же. Вот теперь Варваре захотелось умыться, хорошенько намылив лицо. Только такое не смоешь и не забудешь, и не расслышишь. Значит, с Доброниной уже вступили в супружеские отношения. Он заулыбался разукрашенным ртом. Тася держит Марку. «Дескать, до да свадьбы не ни, ни Играет в невинность. Это после трех мужей-то». «Она назначила свидание в отеле», — напомнила Варвара. «Блажь это!» — Петя с досады махнул рукой. «Неделю назад сама предложила, а потом вдруг нет и стоп». «А вы обиделись. Для свидания купили ей красивое платье». «Что за чушь? Я, конечно, в модных шмотках шарю, но чтоб Тасе дарить». У неё и так шкафы ломятся. Жаль, что с ума сошла на красоте. Хочет вернуть молодость. Как ненормальная мажет на себя все, что найдет. Меня сегодня в дом не пустила. Заявила через дверь. Увидишь, когда помолодею. Сначала в театре всех сражу, а потом тебя. Говорю же, умом тронулась. Это все Зоя мутит, не иначе. Может быть, Добронина нашла старинный рецепт? Шляпич расстроился всерьез. «Ничего она не нашла. Упрямая дура. Не хочу больше об этом». Он протянул руку через стол. «Ты согласна?» Барвара сложила руки на груди. «Нет, Пётр, мой ответ — нет. Будьте счастливы с молодой женой. Она на вас уже завещание оформила, Все вам переходит. И квартира на Таврической, и счета в банках. Солидный куш, не так ли?» Он нахмурился. Тася проболталась. Вот ведь. А не сказала, что завещание входит в силу только после нашей свадьбы. Вопрос Варвара проигнорировала. «Меня это не интересует», — сказала она, вставая. «Говорить больше не о чем. Прошу покинуть мой дом. Вместе с париком и туфлями. И больше здесь не появляться. Всего доброго». И жестом указала, куда следует убираться гостю. Петя встал неторопливо, показывая, что мужчиной, даже накрашенным, командовать нельзя. Вот такая мне нужна, чтобы держала в кулаке. Приказывала, а я слушался. Всего доброго, Пётр. Опасайтесь футбольных болельщиков. Ах ты! Ну ладно, раз так. Шляпич стукнул кулачком по столу. Иду в банк Вот и идите. А если скажу, что так полюбил тебя Варя, что все готов бросить. Что скажешь? От сердца говорю. Шляпич приложил руку к вырезу кофточки, в котором колосились рыжие кудряшки. Варвара молчала. Правду говорю. Ничего не надо в жизни. Только тебя. Все к ногам твоим брошу. Слово скажи. Откажусь от Доброниной. Не бойся. Денег нам до смерти хватит. Согласишься выйти за меня хоть завтра? Согласна? Ну, Варя, Предложение руки и сердца Варваре делали первый раз, если не считать глупости в пятом классе. Предложение было, но Варваре хотелось плакать. Когда другая бы на ее месте радовалась, шанс выйти за богатого, молодого, красивого и знаменитого. Только Варвара не умела плакать. Ванзаровы, как известно, не плачут. Крашеный клоун испортил самое заветное, что она скрывала от всех — потому что таким нельзя поделиться. Даже подругам не признаешься, что умная и независимая суровая аспирантка-дракон мечтает о романтическом предложении, как в старые времена. Чтобы она в длинном белом платье с кружевами, в руках букетик цветов флёрд-оранжа, а он на одном колене в костюме тройки, пахнущей кельнской водой. На фоне кустов роз просит подарить счастье всей его жизни, став его женой до последних дней, пока смерть не разлучит их. И на том свете тоже быть вместе. Ну как такое рассказать? Ингрид со смеху лопнет, Марта разревется. А так, кто ее поняла бы, мама. Мамы у Варвары не было. И бабушки не было. И родной тетушки. Даже сестренки и то не было. Одни мужчины в семье. Никакой родной женщины, которой можно прошептать на ухо секрет. А этот гад все испортил, испоганил, запачкал первое предложение в ее жизни, заморал накрашенными губешками. Пошел вон, ответила она больным горлом. Жвачку со звонка отдирай.